Шашлык по-бжезински Бжезинскому приписывается идеи создания своего рода санитарной зоны из бывших республик СССР. Независимая газета 5.06.1999 на западных границах России. Правда, я не нашел ее изложения в популярной книге «Великая шахматная доска», но, зная его, в это легко поверить. Предполагалось, что страны преграждающие при поддержке всего Запада путь России в Европу, будут в перспективе в хозяйственном отношении изолированы и независимы от России. С севера эту группу стран будет протыкать, как шампур, газопровод из Норвегии, с юга – нефтепровод из Средней Азии через Турцию. Бжезинский распоряжается судьбами народов, как фигурами на шахматной доске, но насколько его идеи реализуемы. Если и есть ошибки в подобных книгах, то это ошибки кардинальные, где-нибудь на первых страницах. Так Бжезинский говорит о том, как удержать лидерство США в мире. Но вот вопрос, а как США это лидерство получили? Ведь если тот фактор, который вознес Америку на вершину мира, перестанет действовать, то к чему вся геостратегия чугунного сбигнева Бжезинский часто упоминает о том, что Америка процветает благодаря наиболее талантливым людям, приехавшим из-за рубежа. Киссинджер, Бжезинский, Олбрайт. Коренные американцы пока терпят такие высказывания. Говорит он и о превосходстве американской культуры, чтобы некоторые не думали о своих эстетических ценностях, как он выражается». К числу преимуществ США по Бжезинскому входит и свобода самовыражения, и стиль политических лидеров. Пусть так. Но не является ли главным фактором все-таки то, что в Первой мировой войне ВНП США составлял 33% от мирового, а после второй даже 50%? А мы, хоть и победили, но в хозяйственном отношении не слишком отличались от Германии 1945 года. А в чем-то Германии было и полегче. Она пострадала от бомбежек, но ее города не сносились до фундамента, как Сталинград и Воронеж. Вряд ли наш ВНП достигал 5% от мирового, а нам еще и бомбу приходилось делать, и ракеты». До 1961 года американцы над нами летали, как хотели. После войны в пику Советскому Союзу США помогли восстановиться Германии и Японии. Потом в угоду мировой экономике позволили промышленному капиталу перебраться во многом в третий мир. Сейчас доля США в мировом ВНП лишь 20%, и она неуклонно падает. И ВНП этот во многом зациклен на саму Америку. А ведь раньше Америка брала экспортом. С 70-х годов даже уровень жизни в США постоянно снижается. Это не очень заметно из-за падения мировых цен на сырье, но поднял я тут как-то прескуранты 15-летней давности на некоторые виды бытовой техники – Если модель выпускается и сейчас, то она в долларах вдвое дороже. Процесс этот просто незаметен, так как таких вещей мало, технический прогресс сильно меняет номенклатуру. Поможет ли геостратегия не самой экономически мощной стране мира? Некоторые из фигур на шахматной доске могут почувствовать себя игроками – А хорошими политиками американцы никогда не были. Уж в чем-в чем, а в этом их не обвинишь. Толеранов они себе так и не завезли. Одни Олбрайт. Считается, что с большой дубинкой каждый может быть хорошим дипломатом. К сожалению, история XX века дает американцам слишком соблазнительные уроки. Они легко могут повысить удельный вес своего ВНП, не напрягаясь, а лишь развязав войну в Европе или Азии. Но вернемся к конкретному вопросу, к судьбе тех стран, которым уготовано быть шашлыком, нанизанным на два трубопровода. А чем они будут платить за эти нефть и газ? Ведь их экономики в составе глобальной, не конкурентоспособны. Америка будет их снабжать продуктами и промтоварами. С Украины это больше ста миллионов человек. Можно ли создать санитарный кордон из стран с неустойчивой экономикой? Или Запад исключит их из мировой экономики, чтобы они не разорились? А как же принципы? Возможно, затея эта будет все-таки реализована. Но зона эта просуществует лишь до тех пор, пока в России будет правительство, склонное материально поддерживать антирусские и антироссийские режимы в соседних странах. В прошлый раз такой же санитарный кордон сожрал Гитлер. В этот раз законы глобальной экономики справятся и без него.